Глава 4 Было почти десять часов, когда мы уложили Ральфа в багажник и тронулись в путь. Хелен сидела прямо с напряжённой спиной, крепко сжимая руками руль и устремив взгляд на дорогу. Навигатор рассчитал маршрут к побережью. Тридцать восемь минут. В кои-то веки машин было так мало, что, возможно, мы действительно уложимся в это время. Я отвернулась от Хелен, и смотрела на пробегающие мимо пустые тротуары, стараясь не думать о грузе в багажнике. Навигатор механическим женским голосом выдавал инструкции. «Через 800 ярдов поверните налево!» Разрозненные мысли вертелись в голове. «Я убила человека!» «Ральф! Я убила Ральфа!» «Теперь поверните налево!» произнес навигатор. Хелен повернула руль. «Это же несчастный случай», — подумала я. Навигатору было все равно. «Держитесь правее». «Что я делаю?» От новой волны паники желудок снова сжался. Безумие какое-то. «Почему я позволяю ей контролировать ситуацию? Позволяю запугивать меня?» «Приготовьтесь свернуть на второй съезд». Я сидела, оцепенев. Всё равно уже поздно. Слишком поздно. Теперь стало ясно, куда мы направляемся. Я узнала это место на карте навигатора. Я уже бывала там раньше с Ральфом. Вдоль кромки галечного пляжа тянулись обшарпанные лодочные сараи. Моё лицо стало пунцовым, когда я вспомнила наш последний приезд сюда. У Ральфа и Хелен были ключи от лодочного сарая, в котором хранилась... Парусная шлюпка их друга. Несколько месяцев назад, перед Рождеством, Ральф взял меня с собой. Сказал, что обещал Хелен проверить паруса и убрать их на зиму. На самом деле, мы прихватили одеяло и бутылку шампанского, и он взял меня прямо в море. Затем свернул паруса, и мы, обнажённые, плыли в шлюпке, прижимаясь друг к другу. Пили шампанское, занимались любовью. И опять пили. Пока ветер не переменился, и холод, поднимавшийся от воды, не заставил нас, наконец, одеться и вернуться на берег. Теперь, когда я снова увидела это место, смерть Ральфа показалась мне невозможной. Завтра я проснусь, и всё это окажется чепухой. Неуловимой и харизматичный Ральф будет исчезать то в одном, то в другом классе и делиться со школьниками своей страстью к Шекспиру, Китсу или Мильтону. А беззаботная Анна, как всегда, отправится в обед гулять на детскую площадку, будет бегать с друзьями на перегонки или играть в классики. Хелен свернула на пустынную стоянку и остановилась на дальнем конце, недалеко от лодочных сараев. Вылезла из машины и открыла багажник. Я заставила себя последовать за ней. Она уже подтаскивала мёртвого мужа к краю багажника. Сильный просоленный ветер хлестал по лицу, пока я помогала ей. Мы молча перетащили тело через галечный пляж и оставили его у самой кромки воды. Ледяная вода просочилась в туфли. Хелен подошла к сараю и отперла двойные двери. Затем мы вместе скатили к воде шлюпку на металлической колёсной раме. Хелен забралась внутрь. Я подала ей мачту и стала беспомощно наблюдать, как она устанавливает паруса. Ральф лежал рядом со мной, совсем близко. Я могла коснуться его большим пальцем ноги. «Еще не слишком поздно. Я все еще могу развернуться и убежать. Позвоню в полицию и расскажу им все. Буду молить о пощаде» я размышляла о ее словах непредумышленное убийство она права как бы там ни было я убила его меня на годы отправят в тюрьму я содрогнулась представив как меня запирают в маленькой камере оставляя на милость закоренелых преступников мне никогда не пережить такое движения хелен были быстрыми и уверенными как у опытного матроса я вспомнила Потрясение на её лице, когда она, застыв в дверях, в ужасе глядела на меня. Затем отчаянную боль её причитаний. Теперь же все свои силы она вкладывала в то, чтобы держать себя в руках, чтобы справиться, заставить себя не думать о том, что её муж, с которым она каждую ночь делила постель, отец их ребёнка, лежит холодный в чехле от доски для серфинга, на мокрых камнях у наших ног. Закрепив паруса, Хелен перегнулась через борт и нетерпеливым жестом велела мне подтащить чехол поближе, что я и сделала. Затем, потея и кряхтя, мы затащили его в шлюпку. Она освободила шлюпку от рамы, и мы вместе стали тащить ее с мелководья. Я сняла туфли и колготки. Ноги ныли в ледяной воде. Торчащие из песка камни больно вонзались в ступни. Как только шлюпка закачалась на волнах, Хелен жестом велела мне ухватиться за резиновую ручку и забраться на борт. Я неуклюже перевалилась внутрь, затем кое-как добралась до матка веревки и уселась на нем, стараясь держаться как можно дальше от чехла с телом Ральфа. Мокрые ноги ломила от холода. Засунув руки в карманы, я наблюдала, как Хелен Маневрирует, пытаясь поймать ветер. Сильный ночной бриз уносил нас всё дальше на чёрную воду. «Боже, помилуй нас! Что я наделала?» Редкие огни побережья сузились до точек. Темнота давила, нарушаемая лишь тусклым свечением сигнальных огней шлюпки. Судёнышка подпрыгивала на волнах, продвигаясь вперёд. Ещё не шторм, но близко к тому. Хелен была полностью поглощена управлением. В конце концов она приспустила парус, пробралась вдоль борта и жестом показала мне занять место у ног Ральфа. Я не чувствовала онемевших от ветра рук. От нервного шока и холода у меня так сильно дрожало тело, что я спотыкалась и болталась из стороны в сторону, добираясь до указанного мне места. Я изо всех сил старалась разглядеть в темноте хоть что-нибудь. Хелен расстегнула молнию чехла. Показались голова и плечи Ральфа, обмотанные покрывалом. Прищурившись, я пыталась понять, что она делает, низко склонившись над ним. Мне казалось, что она прижимает его к груди, наклонившись для последнего поцелуя. Я отвела взгляд и стащила чехол с бедер и ног. Напряглась и закинула ноги Ральфа на борт. Хелен выпрямилась и тяжело дыша, приподняла его плечи и грудь. Так он лежал несколько мгновений на самом краю. Тень между двумя женщинами, которые любили его больше всего в этой жизни. Затем Хелен подала мне знак. Мы прижались к нему плечами и толкнули. Ральф перевалился через борт и со всплеском упал в черноту. Шлюпка рванула вперед, Волны вздыбились, и мы остались вдвоем, глядя вниз в бескрайнюю пустую темноту, проносящейся мимо воды.